Жан-Кристоф Гранже, Конго, Реквием. Часть первая. Алое сердце земли. Глава первая. Аэропорт в Лубумбаше, Конго, Киншаса. Посадка в самолет больше напоминала базарные разборки. Самолет был покрашен наспех, воздух провонял топливом. У подножия трапа Клубилась чернокожая толпа с вкраплением белых недоумков. Крики. Отчаянная жестикуляция. Бубу, мужские длинные широкие туникообразные рубахи у народов Западной Африки. Картонки. Следовало ли считать эту борьбу всех со всеми просто местной традицией? Или же поразительным примером социального регресса? Уже давно Григуар Марван даже не задумывался над этим. Он знал, что в конце посадочной полосы торгуют кусками человеческого мяса для вкусной семейной трапезы, что перед взлетом кабину пилота обязательно посетит местный колдун со своими фетишами, что большинство запчастей перепродано на черном рынке и приспособлено к латаным-перелатанным моторам, что до пассажиров... «Марван этим рейсом не полетит. Он пришел последний раз все перепроверить, ввиду собственного завтрашнего отъезда на борту зафрахтованного по такому случаю Антонова, полностью проплаченного из его кармана. Он дал на лапу таможенникам, чиновникам из службы иммиграции, военным, не забыв и о службах, бесчисленных паразитах, кишащих в аэропорту и питающихся исключительно бакшишем». Он представил все необходимые документы, план полета, регистрационные данные, страховые договоры, аттестаты, разрешения. Все было липой. И это никого не смущало. В Конго не существовало оригиналов, только копии. Двумя днями раньше он вместе со своим сыном Арваном приземлился в Лубумбаше после короткого перелета из Киншасы. Девять часов в воздухе, чтобы оказаться в столице Демократической Республики Конго. Потом еще четыре, чтобы добраться до Катанги, самой богатой провинции ДРК, вечно готовой взорваться новым военным конфликтом. Ничего нового. Летели они вместе, но с разными намерениями. Эрван собирался разворошить пепел прошлого. Возобновить... Не упуская ни малейшей детали расследования, которое Марван лично провел 40 лет назад, когда охотился за серийным убийцей, нападавшим на белых девушек в Лантана, в шахтерском городке в Северной Катанге. По мнению сына, Григоар допустил ошибку. Седьмая жертва, приписываемая человеку гвоздю, Катрин Фонтана, была убита кем-то другим. «Да что ты об этом можешь знать, мать твою?» Григоар сделал все, чтобы помешать сыну пуститься в этот бессмысленный крестовый поход, но когда увидел, что тот взял отпуск за свой счет в бригаде Угро и купил билет на самолет, понял, что Эрвана не остановить. Тогда он решил поехать с ним. В конце концов, ему было чем заняться в катанге. «Едем, патрон!» Он обернулся. Мишель стоял у края бетонной площадки с огромной связкой ключей в кулаке, как будто весь аэропорт был его личной собственностью. Этого тщедушного чернокожего парня с жирафьей шеей за необъятную курчавую шевелюру прозвали Сноб. Он носил тергалевые штаны и рубашку кричащей расцветки. Мишель был доверенным человеком Марвана что в Лубумбаше оставалось понятием относительным. Григуар последовал за африканцем под безжалостным солнцем. Здесь, под гнетом удушающего сияния, белизны столь давящей, что она парализовала любую мысль и надежду, притуплялись все чувства. Оборудование находилось в ангаре, запертом на все замки под охраной солдат. Сноб отпер дверь и откатил ее по рельсу. «Прошу». Лучи солнца высветили два самосвала «Рено» и три внедорожника «Тойота», из которых были вытащены пассажирские кресла. Все это было куплено в прошлом месяце у других горнопромышленных групп. «Марван» заставил принять бюджет на голосование Генеральной Ассамблеи «Колтана» горнодобывающей компании, которую сам и основал в 1990-х годах под предлогом необходимости привести в порядок предприятие вокруг Кольвези. На самом деле, он задумал втихую эксплуатировать новые рудные залежи, открытые его специалистами-геологами. Прямо-таки подарок судьбы. Он подошел ближе и проверил. Колеса, рули и моторы – все было на месте. Горючая. вон там. Проверять количество бочек он не стал, было кое-что поважнее. Остальное. Мишель напустил на себя заговорщицкий вид и указал на ряд армейских ящиков, выстроившихся в тени. Он скрупулезно выбрал ключ на связке и открыл один из них. Марван увидел штук сорок штурмовых винтовок, магазины и ручное оружие. Чернокожие из джунглей такими машинками пользоваться не умеют, но Кросс их научит. Где ты это нашел? В мануска Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго. Тысячи голубых касок, которые возились в этом бардаке уже лет 15. Отборные войска ради бросового результата. В общей неразберихе оружие и боеприпасы время от времени исчезали, чтобы обнаружиться в такого рода ящиках в глубине подобных ангаров. Грегуар взял Фамас, французскую штурмовую винтовку, и резко передернул затвор. Это простое движение всколыхнуло волну горьких воспоминаний. Годы битв, побед, жестокости в самой глубине Африки. Дорогой сердцу! и ненавидимый. Он выбрал 9-миллиметровый глок, засунул его сзади за ремень и напихал магазины в карманы брюк. Подарок Ирвану. Он хотел не дать ему продвинуться, а не оставить его беззащитным. Только не это. «Есть еще запасы М-43 калибра 7,62». Патроны, используемые в Калашникове. Не стоит изменять традициям и пренебрегать старым добрым калашом современного африканца. «Отлично. Скольких ребят берем?» «Восьмерых». «Ты уверен в них?» «Как в самом себе?» «Ты начинаешь меня беспокоить». Мишель хохотнул, но Григор не шутил. Если секунду назад он видел себя 25-летним бойцом, покорителем нового мира то теперь ощутил близость кладбища. Во всяком случае, его заранее утомляла сама мысль продираться сквозь джунгли во главе банды никчемных головорезов на поиски запрятанных месторождений. «Патрон, я набрал парней из бывших солдат Конголесской армии, и...» Морван уже не слушал. «Если все прошло, как было задумано, что в Африке просто невозможно...» Шахты в тысячи километров к северу уже выкопаны, а к взлетной полосе километров в двадцати от месторождений ведет расчищенная дорога. Тогда самосвалы смогут доставить первые тонны колтана прямо к самолету, что и даст толчок молниеносной эксплуатации. Несколько месяцев он будет подпольно торговать с Руандой, а потом, набив карманы, предупредит, наконец, своих партнеров» катангские власти, кангаляцких акционеров, европейских участников, и только тогда поделят оставшийся кусок жирного пирога. Но это в теории. Последние новости, короткие успокоительные мейлы, заверявшие, что все идет хорошо, не внушали оптимизма. Хорошая работа, Мишель. Он оглядел оборудование, и настроение снова переменилось. Сказал себе, что даже несмотря на свои 67 лет, он еще может поиграть в африканского Фицкаральдо. Фицкаральдо — фильм немецкого режиссера Вернера Херцога 1982 года. Сюжет — невероятное путешествие по дебрям Амазонки, которое предпринял главный герой, чтобы построить оперный театр. Фильм основан на реальных событиях. В конечном счете, хилые попытки сына выступить в роли вершителя правосудия как раз подтолкнули его. Есть надежда, что удастся убить одним выстрелом двух зайцев и заработать, и удержать мальчишку на привиде. Устрой так, чтобы мы могли вылететь завтра до полудня. Без проблем, патрон. Марван снова вышел под палящее солнце. На нем была простая голубая льняная рубашка, свободно спадающие на бежевые полотняные брюки. Уступка климату. Ведь он при всех обстоятельствах не вылезал из черных безупречно от утюженных костюмов. Вдали лопасти самолетных винтов пришли в движение, хотя на отъезжающем трапе еще висели грозди людей. Всеобщая свалка. Он почесал свою курчавую шевелюру белого негра, и взмахом отогнал заметивших его мальчишек-попрошаек. Эта поездка станет его последней ложью.